защитные механизмы, блокирующие ангиогенез. Сегодня фармацевтическая промышленность выпускает множество лекарств, подобных ангиостатину, например, авастин. Но следует знать, что их употребление не в комплексе с другими средствами не приносит желаемых результатов. Да, действительно удается замедлить рост определенных раковых новообразований, а у некоторых больных даже наблюдается сокращение размеров опухоли, но, увы, Результат не столь очевиден, как у лабораторных мышей. Кроме того, даже если препараты, препятствующие ангиогенезу, действуют мягче, чем химиотерапия, у них оказалось больше побочных эффектов, чем ожидалось. Долгожданную панацею получить не удалось, но это и неудивительно. Рак – многомерная болезнь, которая редко сдается под напором какого-то одного вида лечения. Как и в случае с тройной терапией при спиде, для наилучших результатов нужно объединить несколько видов лечения. Факт остается фактом. Контроль ангиогенеза является главной проблемой при лечении рака. Как альтернатива будущей панацеи существуют естественные подходы, оказывающие ощутимое воздействие на ангиогенез без побочных эффектов. И эти подходы могут быть объединены с обычными видами лечения. Первый. Соблюдение диеты. Недавно были открыты натуральные продукты, приостанавливающие процесс ангиогенеза. Некоторые виды грибов, определенные сорта зеленого чая, специи и травы. Второй. Любые меры, способствующие уменьшению воспаления, прямой причины роста новых кровеносных сосудов. Рак – завораживающее и извращенное явление. Он заимствует свой пугающий интеллект у наших жизненных функций, чтобы совратить их и, в конце концов, повернуть против самих себя. Недавние исследования показали, как это происходит. Поддерживая ли воспаление или создавая кровеносные сосуды, Рак имитирует основополагающую способность организма к регенерации, стремясь к противоположному результату. Рак – это антитеза здоровью, негатив нашей витальной силы. Но это не означает, что рак неуязвим. На самом деле он уязвим, и наша иммунная система знает, как использовать эту уязвимость. На форпостах защиты организма стоят иммунные клетки, в том числе и клетки-киллеры, представляющие собой мощные химические войска, которые постоянно пресекают попытки рака пустить корни. Все факты подтверждают это. Все, что усиливает наши драгоценные иммунные клетки, одновременно препятствует росту раковых образований. Стимулируя иммунную систему, борясь с воспалением, с помощью питания, физических упражнений и эмоционального равновесия, И с ангиогенезом мы приостанавливаем распространение рака, задействуя параллельно традиционные медицинские средства мы можем увеличить ресурсы тела, цена которую надо заплатить, жить более осознанной, более уравновешенной и в конце концов более красивой жизнью.